Часть одиннадцатая. «Вы меня с кем-то перепутали. Меня со станции послали. Я дикий». «Нет, не перепутал. Мне еще вчера утром прислали распоряжение насчет вас». «Странно, я сам об этом узнал только вчера после обеда. Наверное, Барман забыл и только позже напомнил обо мне». «Да и какие распоряжения насчет меня вам прислали?» «Ничего особенного. Стандартная процедура получения гражданства. У вас ведь карты ФПИ есть?» Вопрос был явно с подвохом. Где-то вроде была, я не помню точно. Это хорошо. Что хорошо? Сейчас проведем процедуру получения гражданства. Он надел темную мантию и встал около меня. Разумный Алекс Меров, ты готов стать гражданином империи Аратан? Здесь я задумался. Если я соглашаюсь, то через три дня я должен буду найти работу и покинуть центр миграции. Об этом говорила база юристов в голове. «А если здесь нет работы для меня, тогда уже они решат за меня, куда мне идти работать. А решат они точно на флот. А это 20 лет службы. Нет, так дело не пойдет. Я сам хочу решать свою судьбу. А если не приму гражданство, у меня после трех дней, скорее всего, просто выкинут за ограду. Три дня по закону для принятия решения у меня есть. Я хочу подумать. И по закону у меня есть три дня на принятие решения. Он скис прямо у меня на глазах. Снял мантию и засунул ее по стойку. Он явно ждал, что я соглашусь. «По закону есть. Где мне разместиться на время где питаться? Вы должны меня обеспечить всем этим». Каюту дадим, а вот пищевого автомата у нас нет. Поэтому получишь со склада армейские пайки». «Хорошо, где получить?» «Пойдешь по коридору до конца, потом налево. Там будет дверь. На ней есть вывеска «Склад». Вышел из центра. От него отходило три коридора. «И по какому из коридоров я должен идти до конца?» Все три коридора были пусты. В них не было никого, у кого можно было спросить о складе. «Интересно, какой из них я должен выбрать?» «Нужно вернуться и спросить». Вернувшись в центр, чтобы уточнить коридор, обнаружил, что там тоже уже никого нет. Покричал, позвал. Никакой реакции. «Куда этот в мантии пропал?» «Мне это стало совсем не нравиться». «Здесь случайно пауки еще не остались?» Поднял голову и осмотрел потолок. Вроде паутины не было. Вышел снова из центра. Придется наугад выбирать. Выбрал левый коридор, прошел его весь до конца и уперся в тупик. Никаких дверей с вывеской склад не было. И все двери в коридоре закрыты. Пришлось вернуться и выбрать другой коридор. Странно, почему здесь никого нет? «Ау! Где все? Вымерли, что ли?» Странно было ходить по пустым коридорам. От этого коридора отходило еще несколько. Интересно, где здесь этот склад? Дошел до конца этого коридора, повернул налево и уперся в дверь с табличкой «Склад». Повезло. В этом лабиринте можно полдня искать этот склад. Толкнул дверь. Она оказалась открытой. За дверью меня встретил местный кладовщик. Вначале я принял его за того, что было в центре, но внимательно рассмотрев, понял, что ошибся. Этот был явно моложе, но они точно были родственниками. Разрез глаз намекал, что это тоже из-за широцов будет. Меня из-за миграционного центра послали. Мне нужно погиб получить. Я в курсе, подожди немного. Я сейчас освобожусь и выдам. Он занимался чем-то за стеллажом, и мне было плохо видно, чем. Хорошо, я не тороплюсь. Оставалось только рассматривать, что есть на складе. Хотя складом это было сложно назвать. Так, небольшой складик. Здесь было несколько заполненных стеллажей, но большую часть этого склада занимали нагромождение из металлических конструкций. Для чего они предназначены, мне было даже приблизительно непонятно. Все они были разными по размеру и объему. Время шло, а кладовщик совсем не обращал на меня внимания. Придется, похоже, напомнить о себе, а то, возможно, он там уснул. «Может, вы мне выдадите пайки, и я пойду?» «Сейчас все в этом. Он подошел к коробкам, сложенным в углу. Открыв верхнюю из них, достал из нее сухие пайки. Выложил их на стол, стоящий рядом со мной. Когда он это делал, мне показалось, что у него проскочило какое-то сожаление. «Нужно будет отметку поставить, что ты их получил». Он достал из-за спины планшет и протянул мне. «Хорошо». Пересчитал пайки. Их было девять штук. «Теперь приложи палец вот сюда. Вначале прочитаю, что там написано». «Читай». Он развернул документ на планшете. «В документе значилось, что гражданин империи Аратана Алекс Мерв получил девять сухих пайков. Я уже собрался приложить палец». «Стоп, так я же не гражданин еще». «Тут в документе ошибка. Я не гражданин империи Аратана». «Ничего страшного. Исправим, тогда и подпишешь». Его лицо при этом было, как будто он сейчас разжевал лимон. Сам я пытался запихнуть сухие пайки в рюкзачок, а они туда никак не хотели влезать. Пришлось несколько раз переложить, чтобы все влезло, и рюкзачок смог завязаться. Закинув рюкзак на спину, спросил его, «Куда дальше идти?» «Сейчас выйдешь по коридору направо, потом свернешь и два раза повернешь налево». Вышел и пошел, как он сказал, «Вначале по коридору направо, потом два раза налево». Не, вот это нормально так. Здравствуй, тупик. У них точно где-то в родственниках сусанины числится. Перед тем, как идти, нужно было у них фамилию спросить: может, она у них сусанин или что-то подобное? Чтобы так заводить в тупики, нужно иметь талант. Здесь было несколько дверей. Мои попытки открыть хотя бы одну ни к чему не перевели. Все были заперты. Куда дальше? Развернулся и пошел поговорить с этим сусанином, когда услышал скрип за спиной. Начал поворачиваться на звук, но не успел. Тело отказалось мне подчиняться, и я почувствовал, как меня пронзило множество мелких уколов. «Как тогда, остань капитана!» Это было последнее, что успел понять, перед тем, как наступила темнота.